А освобожденный дракон тем временем приближался. Зубами, когтями и всей своей тушей он крошил тонкие каменные перегородки, разделявшие тоннели лабиринта. От его движения тряслись все прилегающие пещеры, вокруг падали и разбивались талактиты. Его дыхание горело жаром, взметая пыль и песок, вихреобразное облако. Змей Менгарды. Орло не знал, как поступить. Дракон был слишком огромным и сильным, чтобы управлять им частью своего разума, но если сосредоточить на нем все внимание, повсеместно возобновится Рагнарек. Он должен остановить одновременно и битву, и чудовище, или потерпеть поражение. Можно убить несколько созданий поменьше, лфе, присоску, но это лишь усугубило бы отвратительную вражду, породившую битву. Мир ценой убийства вообще не был миром. Орло мог разве что подавлять сражающихся, не причиняя им вреда, пока не был бы достигнут взаимный компромисс. На какую-то минуту он отпустил дракона и остановил битву. — Кто он? — крикнул он в уме. «Прекрати наступление! Мы должны провести переговоры, найти компромисс ради нашей прежней дружбы!» Но Хтон не ответил, и это был красноречивый ответ. «Пещерное существо не будет заключать сделку, ни даже слушать. Его решимость неумолима. Дружба с Орло призрачна, а жуткое грохотание змея приближалось». Приступе ярости Орло оставил без внимания все прочие пещеры и направил опустошительный удар на свою личную немезиду, дракона. Тот остановился, мгновенно оглушенный. А Вениамин тем временем замахнулся на доктора Бедокура. Лфе высекла еще одну искру. Чудовищная присоска набрала полный рот из лужи е е о, -О. А тон и досада нанесли двойной удар по морде волка. Орло осознавал все это, ибо осознание требовало лишь малой части его мощи. Битакур отступил назад, и лезвие косы прошло мимо, не причинив ему вреда. Тогда он сделал выпад, выставив вперед скальпель. Газовая расщелина вновь загорелась, гораздо ярче, чем сначала, языки пламени поднялись почти до потолка ее е, -е -о, о в тоске задрожала всей своей лужей, устремляясь в пищеварительный тракт присоски. А волк Фенрир от раздражения так громко завыл, что трое людей в пещере, закрыв уши руками, упали на пол. Орло быстро переключил управление и приостановил решающее столкновение, хотя в пещерах продолжали рыскать крохотные ксесты, а мененетки вспугнули угрюмую гусеницу. Зато теперь ржил змей Мидгарда. Орло не мог использовать против него свой мозг, иначе возобновился бы Рагнарёк. Придется сразиться с ним физически. «Что ты делаешь?» закричала Боль, видя, что он держит свой молот. «Я должен убить чудовище!» ответил Орло. «Ты должен быть защищен!» сказала она. «С ним сражусь я!» Орло еще раз поцеловал ее, в то время как его мозг видел всех миньонеток разум, словно ее многократное отражение. Однако она отличалась от всех, поскольку участвовала в сражении рядом с ним, и одна... Была нормальной. Она стоила его любви. — Я справлюсь сам. возьми ко мне тесок с санями и выбирайся на поверхность. Скажи силам жизни, что рагнарек должен прекратиться, даже если я погибну. Она колебалась. — Но ты еще не подарил мне детей. Она хотела его, а не детей. А он хотел ее. Но времени уже не было. — Вызовется любой мужчина, — сказал он. «Ты прелестна во всех отношениях!» После чего он оттолкнул ее своим разумом, и ей пришлось уйти. Она вскочила в сани, подобрала поводья, хлестнула камнетесок. В этот момент стена рухнула. В пещеру влетели камни, и, обрушившись на камнетесок, убили их. Боль скинула с саней пещеру заполнил удушливый пар, вонючее дыхание змея Миткарта. Глаз чудовища обнаружил боль, когда она еще падала. Выснулся жирный и клейкий язык. Он накрыл женщину, прилипнув к борющемуся телу, словно жужжащую муху втянул ее в шестиметровую пасть. Зубы сомкнулись и начали грызть. Орло уловил ее недолгую агонию. Его будущее исчезло вместе с болью. Судьба не допустила даже небольшого изменения. Орло сжал обеими руками молот и опустил его чудовищу на нос, теперь досягаемый, поскольку морда змея с сортутыми челюстями была довольно маленькой. боек молота глубоко внедрился в кожу, выдолбив в ней отверстие. От нанесенного оскорбления чудовище оглушительно зашипело. Но развело челюсти лишь настолько, чтобы перемолоть тело боли и проглотить его. Нос не годился, слишком мягок. Надо ударить по черепу. Но как до него дотянуться, если в пещере одна лишь морда? Змей проглотил миньонетку. Его челюсти вновь широко распахнулись, и пасть заполнила всю пещеру. Зубов капала кровь. Чудовище пыталось схватить орло, но места для маневра не хватило, и оно промахнулось. В раздражении оно ударило головой о потолок, выбив его и утроив объем пещеры. Теперь змей вполне мог его укусить. Челюсти раскрылись так широко, что верхние зубы поднялись вертикальной стеной. Стена надвигалась на орло. Орло отступил как можно дальше назад и обо что-то споткнулся. Это была коробка ксеста. Она опрокинулась, наружу выпал замерзший комок тафисов. Не совсем замерзший. Прожорливые твари начинали двигаться. Орло подал коробку, когда ужасные челюсти уже закрывались. Он швырнул комок тафисов прямо змея в глотку. Тогда пасть судорожа сомкнулась. Сработав на крохотную добычу, Орло увидел, как жар внутренности топит остатки льда. — Пусть это будет тебе наградой за убийство боли! — прокричал он. Глаза его были в слезах. И не только из-за жгучих паров. Боль! Орло кинулся в пролому к стене. Острая боль пронзила его ногу в том месте, где миньонетка извлекала яд саламандры. Орло споткнулся. Чудовище, пытаясь догнать его, наклонилось вперед и, врезавшись головой в выход из пещеры, развалило остатки стены и обрушило потолок. Мозг сориентировался на убегающую добычу. Змей рыгнул, и несколько извивающихся тафисов вылетело вместе с газами, после чего он последовал за Орло. Сколько времени потребуется тафисам, чтобы прогрызть пищеварительный канал змея и приняться за него самого? Орло не мог этого сказать, поскольку чудовище было невероятно огромным, а он не мог остановиться и понаблюдать за происходящим. Орло находился недалеко от опутающего мир туннеля дракона, Скрепя зубами от боли в ноге, он побежал туда. Он проскочил через отверстие, которое проделало чудовище, притормозил у края перепада в рост человека и прыгнул на дно. Теперь путь был свободен, но нечего было и надеяться ускользнуть от жуткой твари в ее собственный норе, при условии, что змей оставался в добром здравии. Но Орло знал пещеры вследствие своей полной осведомленности и знал, что чудовище будет задерживаться, вынужденное то ли с трудом разворачиваться, то ли пробивать себе дорогу сквозь камень, чтобы вернуться на привычную тропу. Это давало Орло преимущество. «Разве так сражается Тор?» — возник насмешливый вопрос Хтона. Орло не ответил. Проявление неорганическим существом своих чувств лишь выдавало его неуверенность. Орло продолжал удерживать рагнарек во временном бездействии, а Хтон, очевидно, был не в силах возобновить главное сражение до тех пор, пока Орло жив. Если бы он смог победить дракона, и, вероятно, смог бы, доведи он его вовремя до газовой расщелины. Если газ попадет в этот тоннель и загорится, он будет гореть недолго, но этого вполне достаточно, чтобы покончить с чудовищем. По планетным меркам расстояние было коротким, но оно оказалось длинным для пешего перехода, особенно с раненной ногой. Попав в собственный тоннель, змей уже переориентировался. Времени не оставалось. Какое-то животное, испуганное шумом, по ошибке вбежало в лабиринт. Орло эту породу не знал, но у животного было шесть ног, и с виду оно казалось резвым. Орло остановил его разумом и вскочил к нему на спину. Теперь у орло был скакун. Догадка оправдалась. Существо было быстроногим. Когда они неслись по тоннелю, у орло в ушах свистел ветер. Скоро они добрались до места, где туннель проходил прямо под газовой расщелиной. Орло спешился и прогнал скакуна прочь, чтобы по возможности отвлечь смея. Я миньон. Вложил он в мозг животного, увеличивая вероятность того, что оно станет приманкой. Затем принялся бить молотом по камню. Дракон приближался невероятно быстро. Почему тафесы до сих пор не замедлили его движение? Или их переварил желудочный сок? Орлу не подумал об этом раньше, и тагадка не обнадеживала. Может случиться так, что он встретится лицом к лицу с исполненным сил чудовищем. Едва Орло проделал стене дыру и собрался на гору обломков, как змей пронесся мимо. Внезапное уплотнение и разрежение воздуха сбило Орло с ног. Приманка сработала, но долго дурачить чудовище он не сможет. Орло вскрыл один из газовых отводов расщелины и забрался в узкий тоннель, а газ потек через проделанную дыру в главный тоннель. Этом помог отсос воздуха после промчавшегося дракона. Вскоре давление воздуха вновь возросло. Дракон возвращался, причем головой вперед. Очевидно, где-то поблизости у него была петля для разворота. Газ со свистом устремился назад в разлом, но в туннеле еще оставалось немало, и чудовище закашлялось. Отлично, дракон не мог дышать газом. Сам орло тоже задыхался, но привлек свою особую физическую силу и держался с ее помощью. Он нашел место соединения тоннеля с дном газовой расщевины. Над орло открылось ущелье, невидимое для его глаз, проницаемое для разума. К счастью, огня там не было. Дракон долбил под ним камень, используя свои когти-копры для того, чтобы углубиться в него и цеплять большие куски. Его пасть не была камнерезом, а в основном пережевывала добычу. Он постепенно утрачивал активность из-за беспокоящей боли в животе. Восприятие орло вошло в тело чудовища. Тафисы съели желудок змея и теперь трудились над остальными внутренностями. Но змей был настолько живуч, что даже распотрошенный мог жить невероятно долго. При благоприятных обстоятельствах он отрастил бы себе новые пищеварительные органы. Дракон был по-прежнему голоден и уже видел перед собой добычу. Орло взял молот на изготовку, готовя удар поточнее. Змей мог прожить без огромного желудка, но умер бы без своего маленького мозга. А если удар не удастся, тогда поможет огонь. Нужно было только чем-нибудь высечь искру. Кусок расщельный под орло рухнул, падая в распахнутую пасть чудовища. Отыскав новый выход, туда же своим понесся газ. Орло отчаянно цеплялся, но опора исчезла, и поток газа понес его прямо в пасть. Но змей, восприятие которого было поколеблено тафисами, не сообразил, что добыча оказалась у него в пасти. Он выплюнул обломки или, скорее, продул их буреподобной отрыжкой. И орло вылетел вместе с камнями. Он с силой ударился о стены пещеры, почувствовав, как хрустнули кости. Орло невольно вздохнул и обнаружил, что дышит смесью газа с воздухом и пылью, вполне пригодной для дыхания. В этот момент кто-то его укусил. Он хлопнул по ветру перчаткой и обнаружил тафиса. Орло хотел раздавить его, но передумал и кинул обратно Назад, в пасть дракона. Помогала любая мелочь. Он встал, сжимая одной перчаткой молот, а другой, ухватившись за ус, впали с толщиной растущей на губе чудовище. Орло карабкался по морде дракона до тех пор, пока не добрался до самого верха. И тогда он ударил, направляемым своим всеохватывающим знанием анатомии этой твари, прямо в точку, сюда. Удар раздробил толстый костяной покров, передав жестокое потрясение крошечному мозгу. Этот орган был чрезвычайно чувствительным. Змей Мидгарда неистово дернулся и умер. Успех! Орло спрыгнул с падающим низ головы и побежал к выходу из ущелья. Но когда чудовище рухнуло, оно выдохнуло облако внутренних паров и желудочных газов, обжегших орло кожу и ослепивших его и удушивших. Яд из отверстий над зубами смешался с парами и превратил облако в смертоносное. Орло, пошатываясь, сделал еще несколько шагов и упал. Вот так погиб Тор в ядовитом облаке, испущенном подыхающим змеем Мидгарда. Подумал он, чувствуя, как его тело умирает, и разум ускользает от него. Точное подобие которое Хтон вряд ли сочинил, но кто он хотел, чтобы именно в это он и поверил. Пока Орло верил, он был обречен, как были обречены дела жизни и любой здравый компромисс. Ему нужно было искать свою собственную судьбу, а не повторять чью-то старую. Тут Орло ощутил многочисленные укусы тафисов. Те кишели вокруг него, изрыгал ты последний судорогой змея. У орло не хватало сил, чтобы отдирать их, и к тому же они уже жадно вгрызались внутрь. Какой аппетит! Должно быть, они размножаются, не отрываясь от еды, если пожирают так прожорливо. Судьба! Слишком поздно. Когда разум ускользнул от орло, скальпель бедокура вошел в тело Вениамина. Вениамин схватил бедокура за уши крутанул его и толкнул на лезвие упавшей косы. Кровь хлистала из обоих врагов, сжимавших друг друга в предсмертном объятии. Волк Фенрир повертел головой, ориентируясь на добычу по звуку, его челюсти лязгали по сторонам и, наконец, поймали оттона. Одно усилие, и оттон был проглочен под вопли двух женщин. Присоска втянула в себя остатки лужи ЕЕОО, оставив лишь студенистую пленку. Луфэ высекла еще одну искру и на этот раз расширенно, наконец, занялась. Пламя взлетало к верхним поперечным тоннелям, засасывая холодный воздух, и опускалось вниз, к донному вихрю, где газ утекал в тоннель дракона. Орло почувствовал жар, который испепелял его тело. И заодно убивал Тафисов. И вдруг все понял. Он поддался на приманку. Он должен был нанести удар не по дракону, а по электрической схеме сверхознопа. Тогда убийственный срок был бы оттянут, и это позволило бы ему добиться компромисса между жизнью и смертью, спасающего обоих. Последними остатками своего мозга... Накаляющегося в хрупком костяном убежище, Орло бросил сгусток параграф энергии в то тончайшее устройство, что оставалось последним оружием Кхтона. Орло не мог разрушить его физически, но мог изменить сопротивление и направление тока, превратить во что-то другое, обезвредить. Кхтон с ним боролся, но Кхтон тоже ослаб. Пламя в пропасти оплавило прилегающие контуры, закоротив некоторые из них, разорвав другие, нарушив организованный процесс и обратные связи, которые и были разумом Хтона. Два угасающих мозга, органический и неорганический, сражались за генератор сверхозноба, воздействуя на него то с одной, то с другой стороны. А в это время нарастающий ад рассылал свой жар по камню и тоннелям, нарушая соединение хрупких диодов и резисторов. Орло отчаянно старался разрушить устройство, прежде чем его собственный мозг окончательно исчезнет. Также отчаянно Хтон пытался запустить его, хотя наводящая волна озноба еще не подошла. В результате устройство изменилось. Оно присоединило к себе в результате короткого замыкания всю резервную мощь хтона, смешало особые, сильнодействующие вещества, соединило кислород и фтор самым неожиданным образом, который не ограничивался органическими материалами, а включал в себя все сущее, и подключилось к параграф бездерживающего предохранителя мозга Орло. Произведя в результате Втор.